Глава 9. Жизнь звёзд. Открыв глаза, Ра, бог солнца, пролил свет на Египет и отделил ночь ото дня. Из его рта вышли боги, а люди из его глаз. Все вещи получили свою жизнь от него, ребёнка сияющего в лотосе, чьи лучи дают жизнь всякому существу. Египетское заклинание времён Птолемеев. Бог может создавать частицы материи различных размеров и фигур, и может быть различных плотностей и сил. И таким образом может изменять законы природы и создавать меры различных видов в различных частях вселенной. По крайней мере, я не вижу никакого противоречия во всём этом. Исаак Ньютон. Оптика. Бывало, всё небо над головой усеяно звёздами, и мы лежим на спине, глядим на них, Спорем, что они сотворены или сами собой родились. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Я испытываю страшную потребность, какой бы подобрать слово, в религии. Тогда я выхожу ночью на улицу и рисую звёзды. Винсент Ван Гог. Чтобы приготовить яблочный пирог, нужны мука, яблоки, ещё кое-какие мелочи и горячая печь. Все ингредиенты состоят из молекул, сахара, к примеру, или воды. Молекулы, в свою очередь, состоят из атомов: углерода, кислорода, водорода и небольшого количества других. Откуда появились эти атомы? За исключением водорода, все они образовались в звёздах. Звёзды это своеобразные космические кухни, Где из атомов водорода готовятся более тяжёлые элементы. Звёзды конденсируются из межзвёздного газа и пыли, которые состоят в основном из водорода, а сам водород возник во время большого взрыва, положившего начало космосу. Если вы хотите сделать яблочный пирог с нуля, вам для начала придётся изобрести Вселенную. Предположим, вы взяли яблочный пирог и разрезали пополам. Возьмите один из двух кусков и поделите пополам его. Продолжайте далее в духе Демокрита. Сколько разрезов придётся сделать, прежде чем мы получим отдельный атом? Ответ: примерно 90 разрезов. Конечно, нет ножа достаточно острого для такой работы. К тому же пирог будет крошиться, а у шатов и в любом случае слишком маленькие, чтобы их удалось разглядеть невооружённым глазом. И всё же, есть один способ: Впервые природа атомов была понята в Кембриджском университете в Англии в 1880-1920-х годах. Важную роль в этом деле играла бомбардировка одних атомов фрагментами других и наблюдение за результатами. Обычный атом окружён снаружи облаком электронов. Как подсказывает их название, электроны несут электрический заряд. Более или менее произвольно этот заряд стали считать отрицательным. Электроны определяют химические свойства атома. Блеск золота, холод железа, кристаллическую структуру алмаза. Глубоко внутри атома, тщательно укрытое электронным облаком, расположено ядро, состоящее из положительно заряженных протонов и электрически нейтральных нейтронов. Атомы очень малы. 100 миллионов штук выложенные в ряд займут не больше кончика вашего мизинца. Но ядра ещё в 100.000 раз меньше, и во многом поэтому для их открытия понадобилось столько времени. Первоначально считалось, что протоны равномерно распределены по всему электронному облаку, а не сконцентрированы в положительно заряженном ядре в центре атома. Ядро было открыто в Кембридже Эрнестом Резерфордом, когда он заметил, что некоторые бомбардирующие частицы отскакивают в направлении обратном тому, откуда они прилетели. Резерфорд признавался: "Это было самое невероятное событие, которое случилось со мной за всю жизнь". Оно было почти столь же немыслимым, как если бы выстреляли пятнадцатидюймовым снарядом в бумажную салфетку, а снаряд отскочил бы от неё и угодил в вас. Как бы то ни было, львиная доля массы атома сосредоточена в его ядре. По сравнению с ядром, электроны это просто облако подвижного пуха. Атомы по большей части пустое пространство. Материя построена в основном из пустоты. Я состою из атомов. Мой локоть, опирающийся на стол, тоже состоит из атомов, и сам стол состоит из атомов. Но если атомы такие маленькие и пустые, а их ядра ещё меньше, то почему стол удерживает меня? Почему, как любил спрашивать Артур Эдингтон, ядра сосредоточенные в моём локте не проскользнут без всякого усилия мимо ядер находящихся в стали? Почему я не оказываюсь на полу? Почему не проваливаюсь сквозь землю? Эдингтон Артур Стэнли 1882-1944 годы. Английский астрофизик, автор трудов по внутреннему строению и эволюции звёзд, теории относительности, релятивистской космологии. Экспериментально подтвердил в 1919 году отклонение светового луча в поле тяготения Солнца, предсказанное общей теорией относительности. Всё дело в электронных облаках. Снаружи атомы моего локтя имеют отрицательный электрический заряд. то же самое относится и к атомам тела. Но отрицательные заряды отталкиваются. Мой локте не проскальзывает сквозь столб, потому что ядра атомов окружены электронами и потому что электрическое взаимодействие достаточно сильное. Наша повседневная жизнь зависит от строения атома. Стоит убрать электрические заряды, и всё рассыплется в тончайшую невидимую пыль. Без электрического взаимодействия в мире не стало бы предметов. только диффузные облака электронов, протонов и нейтронов до да гравитирующих шары из элементарных частиц, безликие останки миров. Мысленно продолжая разрезать яблочный пирог на части меньше атома, мы сталкиваемся с бесконечно малым. Устремляя взгляд в ночное небо, мы сталкиваемся с бесконечно большим. Эти бесконечности представляют собой неограниченное повторение, длящееся не просто долго, но вечно. Если встать между двумя зеркалами, например, в прикмахерской, видишь множество собственных отражений, каждое отражение другого. Вы не сможете увидеть бесконечное число отражений, потому что зеркала не идеально плоские и не строго параллельны друг другу. Потому что свет распространяется не бесконечно быстро, а ещё потому что вы сами находитесь на его пути. Когда мы говорим о бесконечности, то имеем в виду количество, которое превосходит любое наперёд заданное число, независимо от того, насколько оно велико. Американский математик Эдвард Кейснер однажды попросил своего девятилетнего племянника придумать название для одного чрезвычайно большого числа: 10 в 100-й степени, единица, за которой следуют 100 нулей. Мальчик назвал его просто гугол. От этого слова впоследствии было образовано название интернет-поисковика Google. Вы тоже можете придумать свои собственные очень большие числа и назвать их какими-нибудь странными именами. Попробуйте. В этом занятии есть определённая привлекательность, особенно если вам 9 лет. Если Google кажется вам большим числом, то что вы знаете про Googleplex? Это 10 в степени Google, то есть единица, за которой следует Google нулей. Для сравнения, общее количество атомов в вашем теле около 10 в 28 степени, а полное количество элементарных частиц, протонов, нейтронов и электронов в наблюдаемой части вселенной примерно 10 в 80 степени. Если бы вселенная была плотно набита нейтронами, так чтобы нигде в ней не оставалось пустого места, то она вместила бы всего 10 в 128 степени частиц, лишь немногим больше гугола. Но Ничтожно мало по сравнению с Google Plex'ом. Идея подобных вычислений очень стара. Вот как начинается книга Архимеда из исчисления песчинок. Государь Гелон, есть люди, думающие, что число песчинок бесконечно. Я не говорю о песке в окрестностях Сиракуз и других местах Сицилии, но обо всём его количестве, как в странах населённых, так и необитаемых. Другие думают, что хотя число это и не бесконечно, но большего представить себе невозможно. Затем Архимед не только называет такое число, но и определяет его значение. Далее он спрашивает, сколько крупинок песка, плотно уложенных одна к другой, поместится в известной ему вселенной. Оценка Архимеда составляет 10 в 63 степени, что соответствует примерно 10 в 83 степени атомов. Забавное совпадение с современной оценкой. Но даже такие числа как гугол Google и гуголплекс не позволяют приблизиться к идее бесконечности. По сравнению с ней они бесконечно малы. Гуголплекс столь же далёк от бесконечности, как и единица. Мы можем попробовать записать гуголплекс на бумаге, однако это будет безнадёжная попытка. Лист бумаги достаточный для выписывания всех нулей гуголплекса не поместился бы в известной нам вселенной. К счастью, есть более простой, очень короткий способ записи гуголплекса: 10 в 10-й степени, возведённые в 10-ю степень, и даже отдельный знак для обозначения бесконечности. В подгоревшем яблочном пироге пригар состоит в основном из углерода. 90 разрезов, и вы получаете атом углерода с шестью протонами и шестью нейтронами в ядре и шестью электронами во внешнем облаке. Если мы извлечём из него кусочек ядра, состоящий, например, из двух протонов и двух нейтронов, то это будет уже не ядро углерода, а ядро атома гелия. Подобный распад или деление атомных ядер, хотя и не распад ядра углерода, происходит в ядерном оружии и в обычных атомных электростанциях. Если вы сделаете девяностопервый разрез яблочного пирога и разделите при этом ядро углерода, то получите не два маленьких кусочка углерода, а нечто иное. атом с совершенно другими химическими свойствами. Разрезая атом, вы осуществляете трансмутацию элементов. Но предположим, что мы пошли дальше. Атомы состоят из протонов, нейтронов и электронов. Можем ли мы разрезать протон? Бомбардируя протоны другими элементарными частицами высоких энергий, например, другими протонами, мы начинаем замечать, что внутри скрываются ещё более фундаментальные составляющие. Физики предполагают, что так называемые элементарные частицы, вроде протонов и нейтронов, на самом деле состоят из ещё более элементарных частиц кварков, которые обладают различными цветами и ароматами, как окрестили их свойства в попытке сделать субъядерный мир хотя бы немного более своим, домашним. Являются ли кварки самыми фундаментальными составляющими материи, или они тоже состоят из ещё меньших, ещё более элементарных частиц? Достигнем ли мы когда-нибудь окончательного понимания природы материи или существует бесконечная лестница всё более и более фундаментальных частиц? Это одна из величайших неразрешённых проблем науки. Хотя кварки по-прежнему считаются фундаментальными частицами, в рамках теории струн делается попытка описывать их не как точечные, а как протяжённые объекты струны. В средневековых лабораториях алхимики пытались осуществить трансмутацию элементов. Многие из них верили, что вся материя состоит из четырёх субстанций: воды, воздуха, земли и огня. Такова была древнеэллинистская умозрительная гипотеза. Изменяя пропорции, например, соотношение земли и огня, рассуждали они, вы должны добиться превращения, скажем, меди в золото. На этом поприще подвязалось множество обаятельных плутов и мошенников. Вроде Калиостра и граф Сен-Жермен, которые заявляли, что владеют не только тайной трансмутации элементов, но также рецептом бессмертия. Иногда золото прятали внутри волшебной палочки с двойным дном, и оно чудесным образом появлялось в тигле в конце сложной экспериментальной демонстрации. Заглотив приманку богатства и бессмертия, Европейская знать жертвовала изрядные суммы деятелям, практикующим это сомнительное искусство. Однако существовали и более серьёзные алхимики, такие как Парацельс и даже Сэрг Ньютон. Парацельс. Филипп Ауриол Диафраст Бамбаст фон Гогенгейм. 1493-1541 годы. Врач и естествоиспытатель, один из основателей ятрохимии, которая рассматривала происходящие в организме процессы как химические явления. А болезни как результат нарушения химического равновесия способствовал внедрению химических препаратов в медицину. А значит, не все деньги потеряны зря. Были открыты новые химические элементы, например, фосфор, сурьма, ртуть. Фактически современная химия берёт начало именно от этих экспериментов. В природе встречается 92 вида химически различимых атомов. Они называются химическими элементами, и до недавнего времени всё на нашей планете состояло из них. В большинстве своём встречаются они в составе молекул. Вода это молекула, образованная атомами водорода и кислорода. Воздух в основном состоит из атомов азота, кислорода, углерода, водорода и аргона в форме молекул: N2, O2, CO2, H2O и аргон. Сама земля представляет собой очень богатую смесь атомов, преимущественно кремния, кислорода, алюминия, магния и железа. Огонь вообще не состоит из химических элементов. Это излучающая плазма, в которой высокая температура отрывает некоторые электроны от их ядер. Ни один из четырёх древнеионических и алхимических элементов не является элементом в современном понимании. Один из них представлен молекулой, два других смесью молекул, четвёртый плазмой. В XVIII-м налхимиков открывали всё новые и новые элементы. И чем позже их обнаруживали, тем более редкими они оказывались. Многие из них, те из которых в основном состоит земля, и те, что являются основой жизни, хорошо нам знакомы. Некоторые из них твёрдые вещества, некоторые газы. А два бром и ртуть при комнатной температуре находятся в жидком состоянии. Учёные обычно выстраивают элементы в порядке возрастания сложности. Простейший элемент водород имеет номер 1. Наиболее сложный уран числится под номером 92. Другие элементы, с которыми нам не приходится сталкиваться в повседневной жизни, менее известны, например, гафний, гербидийспрозий и прузеадим. В целом, чем более знаком нам элемент, тем более он распространён. Земля содержит большое количество железа и совсем немного иттрия. Конечно, из этого правила существуют исключения. например, золото или уран, элементы, которые высоко ценятся в силу произвольных экономических соглашений, эстетических оценок или в силу их особой полезности. Тот факт, что атомы состоят из трёх типов элементарных частиц протонов, нейтронов и электронов, открыт относительно недавно. Нейтрон не был известен до 1932 года. Современная физика и химия поразительно упростили картину окружающего мира. Объединяя разными способами всего 3 элементарных блока, можно получить практически всё на свете. нейтроны, как мы уже говорили, и как следует из самого их названия, не обладают электрическим зарядом. Протоны имеют положительный заряд, а электроны отрицательный. Притяжение между противоположно заряженными электронами и протонами поддерживает целостность атома. Поскольку каждый атом электрически нейтрален, Количество протонов в ядре должно быть в точности равно числу электронов в электронном облаке. Химические свойства атомов зависят только от числа электронов равно вычислиу протонов и называемого атомным номером. Химия не более чем числа идея, которая пришлась бы по душе Пифагору. Если ты атом с одним протоном, значит ты водород. С двумя гелий, с тремя литий, с четырьмя бериллий, с пятью бор. с сестью углерод, с семью азот, с восемью кислород и так далее до 92 протонов. В этом случае твоё имя уран. Заряженные частицы с одинаковыми зарядами испытывают сильное отталкивание друг от друга. Можно подумать, что они питают отвращение к себе подобным, как будто весь микромир сплошно заполнен отшельниками и мизантропами. Электроны отталкивают электроны. Протоны отталкивают протоны. Но что же тогда скрепляет атомные ядра? Почему же они не распадаются немедленно на части? Да потому что существует сила иной природы. Ни гравитация, ни электричество, а особая ядерная сила с коротким радиусом действия, которая, подобно цепляющимся друг за друга крючкам, действует только тогда, когда протоны и нейтроны находятся очень близко друг к другу, преодолевая электрическое отталкивание между протонами. Нейтроны, которые дают вклад в ядерные силы притяжения и не подвержены действию электрических сил отталкивания, служат в качестве клея, помогающего удерживать части ядра вместе. Алчущие одиночество отшельники, прикованные цепями к своим сердитым собратьям и затёртые в толпе, где ввергнуты в беспорядочное и бесцеремонное общение. Два протона и два нейтрона составляют ядро атома гелия, который является очень стабильным. Три ядра гелия образуют атомное ядро углерода, четыре кислорода, пять неона, шесть магния, семь кремния, восемь серы и так далее. Каждый раз добавляя один и более протонов и необходимые для сохранения стабильности ядра число нейтронов, мы получаем новый химический элемент. Если мы удалим один протон и три нейтрона из ртути, то получим золото. Вот она, мечта всех древних алхимиков. Зуранам следуют другие элементы, которые не встречаются на Земле в естественных условиях. Они синтезированы людьми и в большинстве случаев быстро распадаются на части. Один из них, элемент номер 94, называемый плутонием, принадлежит к числу самых ядовитых и из известных нам веществ. К сожалению, он распадается довольно медленно. Но откуда появились элементы, встречающиеся в естественных условиях? Можно предположить, что каждый вид атомов образовался независимо от других. Однако Вселенная в целом почти везде на 99% состоит из двух простейших элементов водорода и гелия. Земля является исключением, поскольку относительно слабое гравитационное поле нашей планеты не удержало первичный водород, и он по большей части улетучился в космос. Юпитер, благодаря своему сильному притяжению, сохранил значительную часть исходной доли лёгких элементов. В действительности гелий даже обнаружен был сначала на солнце, а потом на земле. Отсюда его название, от имени Гелиоса, одного из греческих богов солнца. Могли ли другие химические элементы каким-то образом возникнуть из водорода и гелия? Для компенсации электрического отталкивания части ядерного вещества необходимо сблизить настолько, чтобы между ними начали действовать ядерные силы. Это может произойти только при очень высоких температурах, в десятки миллионов градусов, когда частицы движутся столь быстро, что силы отталкивания просто не успевают подействовать. В природе такие высокие температуры с сопутствующим высоким давлением встречаются только в недрах звёзд. Мы изучали Солнце, ближайшую к нам звезду, в различных диапазонах длин волн, от радио до оптического и рентгеновского излучения. Но всё это излучение приходит из самых внешних слоёв солнца. Дневное светило оказалось не совсем таким, как думала Нексагор. Не раскалённым докрасна камнем, а огромным водородно-гелиевым газовым шаром, светящимся благодаря своей высокой температуре, как светится кочурга нагретой до красного коленя. И всё же, Аноксагор был прав, по крайней мере, отчасти. Катастрофические солнечные бури порождают яркие вспышки, нарушающие радиосвязь на Земле. И колоссальные выгнутой дугой столбы раскалённого газа, направляемые силами солнечного магнитного поля, солнечные протуберанцы, рядом с которыми земля кажется крошечной пылинкой. Солнечные пятна, иногда видимые на закате невооружённым глазом, относительная холодные области повышенной напряжённости магнитного поля. Вся эта непрестанная, беспорядочная, турбулентная активность протекает на сравнительно холодной видимой поверхности. Мы наблюдаем температуру всего лишь около 6000°. Градусов. Однако в скрытых от нас недрах Солнца, где генерируется энергия светила, температура достигает 40 миллионов градусов. В современной модели строения Солнца дают температуру в его ядре около 15 700 000°. 000, 000 Звёзды и сопровождающие их планеты рождаются в результате гравитационного коллапса межзвёздного газопылевого облака. Коллапс необратимое сжатие объекта под действием самогравитации, то есть за счёт сил тяготения, действующих между различными частями межзвёздного облака или звезды. Столкновение молекул газа внутри облака нагревают его до состояния, когда водород начинает превращаться в гелий. Четыре ядра водорода сливаются, образуя ядро гелия и испуская при этом кванты гамма-излучения, подвергаясь многократным поглощениям и переизлучениям в окружающем веществе. Постепенно прокладывая путь к поверхности звезды и на каждом шагу теряя энергию, фотон совершает эпическое путешествие длиной в миллион лет, прежде чем превратиться в видимый свет. Достигнет поверхности и будет излучён в космос. Итак, звезда зажглась. Гравитационный коллапс протозвёздного облака остановился. Весь вышележащих слоёв звезды теперь удерживается высокой температурой и давлением, которые порождаются ядерными реакциями в недрах. Солнце находится в таком стабильном состоянии последние 5 миллиардов лет. Термоядерные реакции, подобные тем, что используются в водородной бомбе, обеспечивают выделение солнечной энергии в режиме непрерывного управляемого взрыва, в ходе которого ежесекундно около 400 миллионов тонн водорода превращается в гелий. Когда мы смотрим в ночное небо на звёзды, всё, что мы видим, светится благодаря протекающим вдали от нас ядерным реакциям. В направлении звезды Денеб в созвездии Лебедя расположен громадный светящийся пузырь, заполненный очень горячим газом, вероятно, выброшенным в результате взрыва сверхновой в момент смерти звезды, находившейся в центре пузыря. На периферии, в межзвёздном веществе, сжатым ударной волной сверхновой, Инициирован коллапс нового поколения облаков и новый этап звёзда-бурзания. В этом смысле у звёзд есть родители. И как это иногда случается у людей, родитель может умирать, производя на свет ребёнка.